Детскую оклеили новыми обоями Обои были очень хорошие, с пестрыми цветочками Но никто не досмотрел Ни приказчик, который пробовал обои Ни мама, которая их купила Ни нянька Анна, ни корничная Маша Ни кухарка Домна Словом, никто, ни один человек не досмотрел вот чего Маляр приклеил на самом верху, вдоль всего карниза Широкую бумажную полосу На полосе были нарисованы пять сидящих собак, и посередине их — жёлтый цыплёнок с пумпушкой на хвосте. Рядом опять сидящие кружком пять собачек и цыплёнок. Рядом опять собачки и цыплёнок с пумпушкой. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели пять собачек и цыплёнок. Пять собачек и цыплёнок! Маляр наклеил полосу, слез с лестницы и сказал «Ну-ну». Но сказал это так, что это было не просто «ну-ну». а что-то похуже. Да и маляр был, необыкновенный маляр, до этого замазанный мелом и разными красками, что трудно было разобрать, молодой он или старый, хороший он человек или плохой человек. Маляр взял лестницу, протопал тяжелыми сапогами по коридору и пропал через черный ход, только его видели. А потом оказалось, мама никогда такой полосы с собаками и цыплятами не покупала. Но делать нечего, мама пришла в детскую и сказала, Ну что ж, очень мило, собачки и цыплёнок, и велела детям ложиться спать. У нас, детей, было двое у нашей мамы, я и Зина. Легли мы спать. Зина мне и говорит, знаешь что, а цыплёнку зовут Фовка. Я спрашиваю, как Фовка? А вот так, сам и видишь. Мы долго не могли заснуть. Вдруг Зина шепчет, у тебя глаза открыты. «Нет, зажмуренные! Ты ничего не слышишь?» Я навострил оба уха. Слышу. Подтрескивает где-то. Попискивает. Открыл в одном глазу щелку. Смотрю. Лампадка мигает. А по стене бегают тени, как мячики. В это время лампадка затрещала и погасла. Зина сейчас же залезла ко мне под одеяло. Закрылись мы с головой. Она и говорит. Фовка все масло в лампадке выпил. Я спрашиваю, а шарики зачем по стене прыгали? Это Фовка от собак убегал. Слава богу, его не поймали. На утро проснулись мы, смотрим, лампадка совсем пустая, а наверху, в одном месте, около Фовкиного клюва, масляная капля. Ой, сейчас же всё это рассказали маме. Она ничего не поверила, засмеялась. Кухарка давно засмеялась, горничная Маша засмеялась тоже. Одна нянька Анна покачала головой. Вечером с Зина мне опять говорит. Ты видел, как нянька покачала головой? Видел. Что-то будет. Нянька не такой человек, чтоб напрасно головой качать. Ты знаешь, зачем у нас Фовка появлялся? Наказание за наши с тобой шалости. Вот почему нянька головой качала. Давай-ка лучше припомним все шалости, а то будет еще хуже. Начали мы припоминать, припоминали, припоминали, припоминали и запутались. Я говорю, а помнишь, как мы на даче взяли гнилую доску и положили через ручей? Шел портной в очках, мы кричим, идите, пожалуйста, через доску, здесь ближе. Доска сломалась и портной упал в воду, а потом добно ему живот утюгом гладила потому что он чихал. Зина отвечает, неправда, этого не было. Это вы читали. Это сделал Макс и Морец. Я говорю: "Ни в одной книжке про такую гадкую шалость не пишут. Это вы сами сделали". Тогда Зина села ко мне на кровать, поджала губы и сказала противным голосом: "А я говорю: "Напишу". А я говорю: "В книжке". А я говорю: "Ты по ночам рыбу ловишь". Этого, конечно, я снести не мог. Мы сейчас же поссорились. Вдруг кто-то царапнул страшно больно мне занос. Смотрю, и Зина занос держится. "Ты что?" Спрашиваю Зину, и она отвечает мне шепотом, «Фовка, это он клюнул!» Стали думать, как там избавиться от Фовки. У Зины были деньги на переводные картинки. Решили купить кнопок. Отпросились гулять и прямо побежали в магазин «Пчела». Там двое гимназистов подготовительного курса покупали картинки для наклеивания. Целая куча этих замечательных картинок лежала на прилавке, и сама госпожа «Пчела» с подвязанной щекой, любовалась, жалея с ними расстаться. И все-таки мы спросили у госпожи пчелы кнопок на все 30 копеек. Потом вернулись домой, подождали, когда отец и уйдут со двора, прокрались в кабинет, и стояла деревянная лагированная лестница от библиотеки, и притащили лестницу в детскую. И Зина взяла коробочку с кнопками, залезла на лестницу под самый потолок и сказала, «Повторяй за мной». Я с моим братом Никитой даем честное слово никогда не шалить. А если мы будем шалить, то не очень. А если даже очень будем шалить, то сами потребуем, чтобы нам не давали сладкого ни за обедом, ни за ужином, ни в 4 часа. А ты, Фовка, сгинь! Чур! Чур! Прободи! И когда мы сказали это оба громко в один голос, Зина приколола Фовку кнопкой к стене. И так приколола быстро и ловко. Не пикнул, ногой не дрыгнул. Всех было 16 фофок, и всех приколола кнопка мизина, а собачкам каждый носик помазала вареньем. С тех пор фофка нам больше не страшен. Хотя вчера поздно вечером на потолке началась была какая-то возня, писка, царапанья, мы с Зиной спокойно заснули, потому что кнопки были не кое-какие кнопки, а купленные у госпожи пчелы.